Глава 50. Овечья ярмарка. Трой касается руки своей жены. В день овечьей ярмарки в Гринхилле, этом нижнем Новгороде Южного Уэссекса, царило еще более шумное и веселое оживление, чем в обычные дни. Торговля разворачивалась на холме, вершина которого окружена была насыпью и овальным рвом, остатками древних укреплений, кое-где порушенных, однако в целом неплохо сохранившихся. В двух местах кольцо вала расступалось, и через эти ворота путники, поднявшиеся по извилистой дороге, попадали на ровную зеленую площадку десяти или пятнадцати акров величиной. Здесь и проходила ярмарка. Постоянных сооружений было немного. В большинстве своем посетители отдыхали и подкрепляли силы под шатрами и навесами. Пастухи прибывали на ярмарку издалека. Некоторые из них покидали дом за трое суток, а то и за неделю до начала. В течение дня они проходили со своим стадом не более 12 миль, а вечером заплату располагали подопечных на заранее выбранных придорожных полях, где те паслись, успев с утра изрядно проголодаться. Каждый пастух шагал позади овец, неся за плечами узелок, совсем необходимым на неделю, а в руке крюк, похожий на посох пилигрима. За время пути некоторые животные могли выбиться или охрометь. Бывало также, что матки в дороге ягнились. Для таких случаев стадо, идущее из дальней деревни, порой сопровождала повозка, запряженная пони. В ней везли ослабевших овец. Уэзерберийские пастухи в такой предосторожности не нуждались, поскольку путь в Гринхилл не был для них очень уж долгим. Однако объединенное стадо двух ферм получилось столь велико и ценно, что требовало к себе большого внимания. Посему Габриэль сопровождал его вместе с пастухом Болдвуда и Каином Болом. Их путь наверх, к плато, пролегал через развалины древнего города Кингсбери. Позади стада трусил, конечно же, старый пес Джордж. Когда косые лучи осеннего солнца осветили расистую площадку на ярмарочном холме, над дорогами, сходящимися к его подножию, Висели облака пыли. Проходя между рядами живых изгородей, пересекающими равнину, стада овец медленно тянулись вверх по змееподобным тропам и через одну из брешей в крепостном вале входили на площадку. Сотня за сотней, рогатые и безрогие, голубые и рыжие, светло-желтые и бурые, даже зеленоватые и красноватые. Все определялось фантазией красильщика и обычаями фермы. Погонщики кричали, собаки воодушевленно лаяли, но курчавые путешественники после долгой дороги казались безразличными к этому ужасающему шуму и только жалобно блеяли, выражая недовольство непривычной обстановкой. То здесь, то там над стадом высилась голова рослого пастуха, так и истукан возвышается над толпою идолопоклонников простершихся ниц. Среди тысяч овец, согнанных на ярмарку, преобладали саутдаунские и уэссекские рогатые. Ко вторым большей частью принадлежали стада батшеба и фермера Болдвуда, взошедшие на холм около девяти часов утра. Рожки достойных уэзерберийских образцов этой старинной породы велись над маленькими бело-розовыми ушами безукоризненно правильными кольцами. Животные других пород шли впереди и позади. Их шубки были ярки, как леопардовая шкура, доставала только пятен. Шерсть оксфордширских овец, каковых имелось несколько голов, велась словно льняные локоны ребенка. Изящные лестерцы были кудрявее их, однако менее кудрявы, чем коцуолды. Живописнее всех оказались эксмурцы, которых пригнали в этом году небольшим стадом. Их бело-черные морды, тяжелые темные рога и космос, свисающие со лбов, приятно выделялись на однообразном фоне. Еще до того, как утро сменилось днем, все многотысячное овечье море поднялось на холм и растеклось по загонам, подле каждого из которых была привязана собака. Пересекавшие их тропинки скоро наполнились покупателями и продавцами, прибывшими из окрестных мест или издалека. В другой части холма развертывалась совсем иная картина. Здесь ставили исключительно величины шатер из новейшей парусины. По мере того, как стада переходили из рук в руки, пастухи, освободившиеся от своих обязанностей, обращали взоры на это сооружение и спрашивали о его назначении у одного из строителей, который, казалось, был всецело поглощен быстрым завязыванием замысловатых узлов. На вопросы он, не отрываясь от работы и не поднимая глаз, отвечал. Здесь будет представлять Королевский конный цирк. Пьеса называется «Турпин скачет в Йорк» или «Смерть черной бесс». Дик Турпин, 1705-1739. Известный конократ, ставший героем народных песен, ярмарочных представлений и тому подобное. По легенде, Турпин однажды проскакал 200-мильный путь от Лондона до Йорка за одну ночь, загнав свою лошадь черную Бэс». Это событие описано в популярном романе «Руквуд» 1834 года Уильяма Харрисона Эйнсворта. Как только шатер был построен, бравурно грянул оркестр, и почтенную публику по всей форме оповестили о готовящемся увеселении. Черная бесс стояла возле шатра, исполняя роль живой рекламы. и пленяли умы и сердца проходивших мимо столь пылкими речами, что толпа зрителей не заставила себя долго ждать. Одними из первых к шатру приблизились Джен Коган и Джозеф Пургрос на тот день уволенные от работы. «Что еще за охальник меня толкает?» — взвизгнула в давке какая-то женщина, шедшая впереди Когана. «Да как же мне тебя не толкать, коли народ сзади давит?» — укоризненно ответил Джен, обернувшись только головой, потому что тело его было зажато. Сочувственного отклика не последовало, лишь звуки труп и барабанов эхом разнеслись в тишине. Толпа, возбужденная ими, сделала новый рывок, опять столкнув пургроса и когана на женщин, стоявших впереди. И как это можно, чтобы дамы от этих охальников терпели! вскричала одна из них, раскачиваясь, как камыш на ветру. Люди добрые! возвал Коган к толпе, напиравшей ему на лопатки. «Видал ли кто из вас другую такую неразумную женщину?» «Да провалиться мне на этом самом месте, если бы я не выбрался из этой давильни, будь на то моя воля! Пускай бы чертовы бабы одни тут оставались!» «Ты полегче, Джен», — умоляюще прошептал Пургресс. «Не час ихние мужья нас прикончат, потому как я по глазам вижу, они из дурной части женского рода». Коган прикусил язык, словно из желания угодить другу. Вскоре они оба приблизились к ступеням помоста, и Джозеф, сплющенный как картонный дергунчик, протянул входную плату. Шестипенцевик, нагретый за полчаса в судорожно сжатом кулаке. Набеленная особа в блестящем платье и медных кольцах со стеклянными бриллиантами приняла монету и тут же бросила бояться, что ей нарочно хотят обжечь пальцы. Наполненный людьми шатер, если смотреть снаружи, стал весьма похож на мешок с картофелем. Парусина покрылась бесчисленными буграми, которые в действительности представляли собою не что иное, как головы, спины и локти теснящих друг друга зрителей. Позади большого шатра стояли две палатки для переодевания. Та, что предназначалась артистом мужеского пола, разделена была занавеской на две половины, и в одной из них, сидя на траве, натягивал ботфорт и молодой человек, в котором мы без труда узнали бы сержанта Троя. Расскажем вкратце о том, как он сюда попал. На бриге, подобравшим его близ Бадмута, не хватало рук, и он, прочтя судовой устав, нанялся. Перед отплытием корабля шлюпка побывала в Лалвинской бухте. Одежда, как можно было ожидать, там не оказалось. Прослужив некоторое время матросом, Трой скопил на билет до Соединенных Штатов, где вел кочевую жизнь, давая уроки гимнастики, фехтования или бокса. За несколько месяцев такое существование успело ему опротивить. Его натуре была присуща своеобразная животная форма утонченности. Новизна казалась ему приятной до тех пор, пока не кончались деньги, после чего тотчас начинала вызывать отвращение. Вскоре Трой стал вспоминать о том, что в Англии, На Уэзерберийской ферме его ждут удобства домашней жизни. Стоит лишь возвратиться и заявить о своих правах. Нередко он задумывался о том, считает ли батшиба что он погиб. Вернуться в Англию Трой решился, однако по мере своего приближения к Уэзербери все сильнее и сильнее колебался в намерении войти в прежнюю колею. Сходя на берег в Ливерпуле, он понял, что ему едва ли стоит рассчитывать на теплый прием. Эта мысль тотчас повергла Трое в уныние. Его чувства большую частью представляли собою ощущения, овладевавшие им с внезапностью судорог. Временами они доставляли ему не меньшее беспокойство, чем могут доставлять человеку сильные и здоровые переживания. Он сознавал, бадше бы не из тех женщин, которые позволят себя дурачить, и не из тех, которые станут молча страдать. Каково будет жить с рассерженной женой в ее доме на ее хлебе? Если же она потеряет или уже потеряла свою ферму, то бремя заботы об их пропитании ляжет на него. И что же он тогда получит? Жизнь в нищете с тенью Фенни, которая будет неизменно стоять между ним и женой, терзая его чувства и наполняя горечью ее слова. Итак, удерживаемый смешанным чувством отвращения, сожаления и стыда, Трой день ото дня откладывал возвращение домой Я отказался бы от этой идеи вовсе, если бы нашел другое место, где можно жить так же, на всем готовом. В июле за два месяца до Гринхиллской ярмарки он встретил на окраине одного северного города бродячий цирк и показал директору свои умения, укротив норовистую лошадь, а затем на полном скаку выстрелив с ее спины в яблоко, подвешенное на нитке. За этот и другие фокусы, о овладеванию которыми Трой был в большей или меньшей степени обязан своей драгунской выучке, его взяли в труппу, где он вскоре получил главную роль в пьесе о Турпине. Однако большой успех спектакля не воодушевил его. Работа циркача была для Трой только лишь возможностью выиграть несколько недель для размышлений. Итак, в тот самый день муж Батча, бы не имея определенных планов на будущее, по беспечности оказался вместе с бродячим цирком на ярмарке в Гринхилле. Когда мягкое осеннее солнце стало клониться к закату, перед шатром разыгралась следующая сцена. Батшеба, привезенная на ярмарку своим подсобным работником Пургрессом, услыхала, как и все, что мистер Фрэнсис, великий заокеанский наездник, будет представлять Турпина. Она была отнюдь не так стара и обременена заботами, чтобы в ней не проснулось любопытство. Представление конного цирка, несомненно, являло собой самое значительное из всех ярмарочных зрелищ. Другие увеселения выглядели в его тени, как цыплята подле курицы. Публика уже набилась в шатер, и Болдву, целый день искавший повода заговорить с Батшебой, воспользовался сейчас ее одиночеством. — Надеюсь, миссис Троид, торговля шла хорошо? — спросил он, превозмогая волнение. «О, да, благодарю вас», — ответила батшиба и на щеках ее возникли два розовых пятнышка. «Мне повезло, все стадо купили сразу же, даже в загон вести не пришлось». «Стало быть, теперь вы свободны». «Да, только через два часа мне нужно встретиться еще с одним человеком, иначе бы я уже уехала». «А вы видели представление, Турпин едет в Йорк? Он на этот Турпин в самом деле жил, не так ли?» Точно так. Помнится, Коган даже говорил, что какой-то его родственник близко знавал Тома Кинга, друга Турпина. Коган вечно рассказывает о своей родне всякие небылицы. Да-да, он таков. И все же Турпин — лицо невымышленное. Вы, полагаю, еще не видели пьесы? Нет, когда я была моложе, меня в такие места не пускали. О, кажется, лошадь топочет! Какой крик поднялся! Должно быть, вывели черную Бесс. «Правильно ли я понимаю, миссис Трой, что вам хотелось бы посмотреть представление? Простите, если ошибаюсь, но я бы охотно достал для вас место». Увидев, что батшиба колеблется, Булдвуд прибавил. «Сам я не останусь, я уже видел спектакль». батшиби в самом деле хотелось посмотреть представление, но войти в шатер без провожатого она опасалась. Обыкновенно в таких случаях ее выручал Оук. Это было его неотчуждаемой привилегией. однако он куда-то запропал. Если бы вы сначала заглянули и узнали, есть ли место, я бы, пожалуй, зашла на минутку-другую. Очень скоро Батшеба появилась в шатре в сопровождении Болдвуда, который тотчас удалился, подведя ее к заказному месту, возвышению со скамьей, накрытой красной тканью и ковриком для ног. К своему смущению Батшеба обнаружила, что все остальные зрители не сидят, а стоят по краям арены, откуда им открывается вдвое лучший вид за двое меньшие деньги. На нее почетную посетительницу, одиноко выседающую на пурпурном троне, устремилась не меньше глаз, чем на клоунов и пони, блиставших своим искусством в центре круга. Турпин еще не выходил. Батшаба решила, что раз уж заплачено, нужно остаться и пользоваться положением. Она села поудобней, расправила юбки, заняв пустующие места справа и слева, и преобразила весь шатер своейю горделивой женственностью. В толпе, теснившейся прямо перед ее возвышением, она скоро увидала красную шею Джена Когана, а рядом с ним благообразный профиль Джозефа Пургроса. В шатре царил необычный полумрак. Полупрозрачный сияющий воздух осеннего вечера сообщал особую рембрантовскую силу желтым лучам солнца, которые, проникая сквозь щели в холсте, Струями золотой пыли пересекали голубоватую дымку под куполом и падали на противоположную стену, словно она была увешана множеством маленьких ламп. Решив произвести рекогносцировку перед выходом на сцену, Трой своей уборной заглянул в прорезь, сделанную в занавесе, и тотчас увидел жену, которая, ни о чем не подозревая, восседала на почетном месте, как королева на рыцарском турнире. Трой, совершенно обескураженный, попятился. Конечно же, грим скрывал его лицо, но голос Батшеба наверняка узнает. Несколько раз в продолжении этого дня ему приходило в голову, что его может увидеть кто-то из жителей Уэзербери или соседних деревень. «Ну и пускай себе», — думал Трой, беспечно пренебрегая риском. И вот перед ним сидела Батшеба собственной персоной. В действительности эта картина оказалась настолько сокрушительней тех, Какие рисовало воображение, что он понял, как необдуманно поступил, согласившись выступать на ярмарке. Красота батши бы вмиг развеяла то равнодушие, с каким Трой вспоминал родные места и их жителей. Он не ожидал, что эта женщина вновь сможет в мгновение ока обрести над ним власть. Уж не вытяли ему на сцену, как ни в чем не бывало. Нет, этого Трой не мог. Осторожность требовала, чтобы он оставался неизвестным. А кроме того, ему вдруг сделалось стыдно. Красивая молодая жена, уже его презирающая, вероятно, станет презирать его еще сильнее, увидав, до какого положения он опустился. При этой мысли отставной сержант даже залился краской. Сейчас ему было как никогда обидно из-за того, что в свое время он поддался чувству отвращения к Уэзербери и теперь шатается по стране с бродячим цирком. Однако в минуты растерянности Трой зачастую действовал ловчее, чем когда-либо. Он быстро отдернул занавеску, отделявшую его половину уборной от той, где пребывал владелец и директор цирка. В этот момент, правда, он был таковым лишь от пояса до пят, а верхней половиной своего тела уже успел преобразиться в индивидуума, известного под именем Том Кинг. «Явился дьявол за своими денежками!» — воскликнул Трой. «Как так?» «Там в зале мой кредитор. Как пить дать, хватит меня, подлец, едва я заговорю. Как же мне быть? Идти на сцену все-таки надо. Но я не могу. А мы не можем отменить пьесу». «Тогда почему бы вам не сказать, что Турпин простудился и потерял голос, поэтому исполнит свою роль без слов?» Директор покачал головой. «Вы как знаете, а я рта все равно не раскрою», — сказал Трой твердо. «Дай-ка подумать». ответил директор, решивший очевидно, что ведущего артиста труппы лучше не обижать отказом. «Вот как мы поступим. О вашей простуде я объявлять не стану. Вы просто молчите, и пускай все думают, будто так и надо. Здесь подмигните так многозначительно, там тряхните головой поэффектнее. Никто ничего и не заметит». Мысль, посетившая директора, оказалась не дурна. Реплики Турпина были немногочисленны и не отличались пространностью, ибо суть представления заключалась не в словах, а в действиях. Пьеса началась. В назначенную минуту черная бес выскочила на травянистую арену под рукоплескание зрителей. Когда солдаты, преследующие Турпина, остановились у заставы, и полусонный смотритель в ночном колпаке с кисточкой ответил им, будто не видал никакого всадника, Коган во всю мощь своей широкой груди проревел. на Турпин!» Его рев разнесся по всей ярмарке, заглушив овечье блеяние, а Пургресс только удовлетворенно улыбнулся. Ему отрадно было видеть, что герой может запросто перемахнуть через шлагбаум, меж тем как враги, олицетворяющие неуклюжие правосудие, вынуждены стоять, ожидая, чтобы проезд открыли. Когда же дело дошло до сцены гибели Тома Кинга, Джозеф схватил Когана за руку и со слезами на глазах прошептал. Он ведь не в заправду его застрелил, Джен, а так только кажется. Наконец наступила развязка, и для того, чтобы унести тело верный Бэс, пригласили двенадцать добровольцев из зала. Пургрос не мог не пойти. Увлекая за собою и когана, он воскликнул: Теперь у нас будет о чем рассказать у старого Уоррена! будет о чем поведать детям. И действительно, много лет с того самого вечера посетители солодовни слушали историю Джозефа Пургросса о том, как он, человек бывалый, однажды с собственной рукой дотронулся до копыта черной Бес, лежавшей на щите, которую он подпирал своим плечом. Философы говорят, что бессмертие представляет собой способность запечатлеваться в памяти людей. Если так, то в день Гринхиллской ярмарки черная Бэс себя обессмертила. Причем, вполне вероятно, не в первый раз. Трой добавил к своему обычному гриму несколько штрихов, чтобы сделаться совершенно неузнаваемым. Выходя на арену, он все же испытывал тревогу, однако его опасения не оправдались. По окончании представления он облегченно вздохнул, не узнанный ни Батшибой, ни ее людьми. Тем же вечером уже при искусственном свете давали еще одно представление. На сей раз Трой отважился произнести не слишком громко несколько реплик. Он как раз завершал последнюю из них, стоя на самом краю круга, когда заметил, что один из зрителей устремил острый взгляд на его профиль. Трой быстро отвернулся, узнав мошенника Пенни Вейза, бывшего управляющего и заклятого врага Батшебы, который до сих пор слонялся по округе. Сперва Трой решил не придавать этому особого значения и действовать по обстоятельствам. то, что Пенни Пеннивейс разглядел его черты под гримом, представлялось возможным, хотя и не бесспорным. Подумав, как низко он падет в глазах жены, узная она о теперешней его профессии, отставной сержант с новой силой ощутил нежелательность разоблачения своего инкогнита. Даже если он решит не возвращаться домой, ему незачем делаться предметом сплетен. Он предпочел бы, оставаясь для всех мертвым, Сперва разузнать, как идут дела на ферме, а уж затем принять решение. Рассудив так, Трой вышел на разведку. Мудрее всего было бы отыскать Пенни вэйза и, если удастся, поладить с ним. Трой надел пышную фальшивую бороду и отправился бродить по ярмарке. Уже почти стемнело, и приличная публика готовилась разъезжаться по домам в своих телегах и двуколках. Самая большая палатка с закусками принадлежала хозяину трактира из ближайшего города. По общему признанию, в его заведении имелось все необходимое для обеда и отдыха, а он сам пользовался в округе репутацией столь же солидной, как его телосложение. Шатер подразделялся на закусочные первого и второго класса. Было также небольшое помещение для наиболее состоятельных гостей, отгороженная буфетной стойкой, за которой суетился сам хозяин в жилете и белом фартуке. Привычная ловкость его движений позволяла думать, будто он всю свою жизнь обслуживал посетителей именно здесь, в этом шатре. Внутренний зал для избранных был обставлен столиками и стульями, имевшими при свечах вполне уютный и даже роскошный вид, дополняемый большим блестящим кипятильником, посеребренными чайниками и кофейниками. китайскими чашками и кексами с изюмом. Остановившись у входа рядом с цыганкой, которая жарила блинчики на маленьком костре и продавала их по пенсу за штуку, Трой заглянул вглубь шатра. Пеннивейза он не увидел, зато увидел батшебу. Она сидела в дальнем конце за одним из столов для привилегированных персон. Обойдя шатер снаружи, Трой услыхал ее голос и еще один, мужской. Кровь прилила к его лицу. Неужели Батшеба до того забыла всякие приличия, что флиртует на ярмарке? Или она уже не сомневается в смерти мужа? Стремясь найти ответы на эти вопросы, Трой извлек из кармана перочинный ножик, тихонько сделал в холсте небольшой крестообразный надрез и, отогнув уголки, получил отверстие размером с печатку для сургуча, заглянув в которое, тут же отпрянул. Голова жены оказалась в каких-нибудь десяти дюймах от его головы. Это было чересчур близко, а потому неудобно. Трой шагнул в сторону и сделал еще один надрез чуть пониже, за стулом батшебы. Отсюда из тени он мог спокойно наблюдать за ней. Она попивала чай из чашечки, которую держала в руке, и которую, по-видимому, принес ей обладатель мужского голоса. «Болдвуд». батшеба сидела в расслабленной позе откинувшись назад она продавила плечом парусину холста и очутилась почти что в объятиях своего мужа трое пришлось даже чуть отстраниться иначе она почувствовала бы тепло его груди как и несколькими часами ранее перед спектаклем он внезапно ощутил в душе некое движение батшеба была по прежнему прекрасна и принадлежала ему однако эта гордая дева всегда даже в пору влюбленности Смотрела на него сверху вниз. Теперь же, узнав, что муж стал бродячим артистом, она его просто возненавидит. Потому, если он надумает к ней возвратиться, ему следовало любой ценой хранить эту главу своей жизни в тайне от нее и от других обитателей Уэзербери, чтобы не стать для всего прихода посмешищем и не именоваться до скончания века Турпином. Прежде чем заявлять права на жену, надлежало вымороть последние несколько месяцев из собственной биографии. «Не хотите ли перед тем, как ехать домой, выпить еще чаю, мэм?» спросил фермер Болдвуд. «Спасибо», — отозвалась Батшиба. «Мне пора уже отправляться. Возмутительно, что этот человек заставил меня напрасно прождать здесь допоздна. Если бы не он, я бы еще два часа назад уехала. Я и сюда-то не собиралась заходить». «Чашка чая очень подкрепляет силы, но я не стала бы пить чай, если бы вы не предложили». Трой не сводил глаз с ее щеки, освещенной переменчивым пламенем свечи с белого лабиринта ее маленького уха. Батшеба достала кошелек, настаивая на том, чтобы самой заплатить за чай, и в этот самый момент в шатер вошел Пеннивейс. Трой затрепетал. Его план сохранения собственной репутации оказался под угрозой. Он хотел было покинуть свой наблюдательный пост, проследовать за бывшим управляющим и выяснить, действительно ли тот его узнал, однако, услыхав последовавший разговор, понял, что уже поздно. «Прошу прощения, мэм», — сказал Пенни Пеннивейс. «У меня есть сообщение, предназначенное только для ваших ушей». «Сейчас я не могу вас выслушать», — холодно ответила она. Было очевидно, что бы с трудом выносит этого человека. Он то и дело являлся к ней со всякими клеветническими сплетнями, надеясь вернуть себе ее доверие, отняв его у другого. «Тогда я напишу то, что хотел сказать». Пеннивей склонился над столом, вырвал листок из старой записной книжки и каллиграфически вывел. «Ваш муж здесь, я его видел. Ну и кто теперь в дураках?» Сложив записку несколько раз, он поднес ее Батшибе, но та не стала читать и даже не протянула руки. Тогда Пенни Вейс бросил листок ей на колени, язвительно усмехнулся и отошел прочь. Потому как доносчик держался, Трой сразу же понял, что в записке говорится о нем, хотя и не сумел разобрать слов. Казалось, предотвратить разоблачение уже никак невозможно. «Проклятье!» — пробормотал Трой, прибавив несколько бранных слов, которые прошуршали в темноте, как дуновение злого ветра. Тем временем Болдвуд сказал, беря записку с колен Батшебы, «Позвольте, мне Строй, я это уничтожу, если вы не будете читать». «Ах», — промолвила Батшеба небрежно, «может, и следовало бы прочесть, но я и так догадываюсь, в чем дело. Он просит у меня рекомендательное письмо или хочет передать мне какую-нибудь пакость про моих работников». Все это уж не раз было. Болдвуд протянул бадшебе блюдо с бутербродами, и она, чтобы взять один, переложила записку из правой руки в левую, в которой до сих пор держала кошелек. Трое вдруг представилась возможность спасти положение, и он чутьем понял, что необходимо действовать. Опущенная рука жены почти касалась парусины шатра. Розовые подушечки изящных пальцев, голубые жилки на запястье, коралловый браслет — Все это было хорошо знакомо Трою. Бросив на руку Батшеба еще один взгляд, он бесшумно приподнял нижний край палатки, натянутой довольно слабо, и, продолжая смотреть в отверстие, с быстротой молнии, ловкость и проворство составляли его главные достоинства, выхватил записку. Улыбаясь негодующему крику, который вырвался из груди Батшебы, он бросился сквозь темноту к крепостному валу, спустился в ров, пробежал около сотни ярдов по дну, затем вновь поднялся и медленным шагом смело вошел в шатер через главный вход. Теперь ему нужно было разыскать Пеннивейза и сделать так, чтобы Батшеба больше ничего не слыхала о нем, своем муже, пока он сам не пожелает перед ней появиться. Войдя, Трой стал встревоженно озираться. По видимости, он не хотел обращать на себя излишнее внимание, и потому не спрашивал собравшихся о Пеннивейзе. В эту минуту один мужчина рассказывал другому о том, как дерзкий вор пытался выхватить у молодой дамы кошелек, просунув руку под край шатра. Очевидно, приняв листок бумаги, который женщина держала за банкноту, негодяй дал стрекача, не взяв кошелька. Как же он, наверное, разозлился, поняв свою ошибку. Призабавный вышел анекдот. О маленьком происшествии, наверное, узнали немногие, потому что рассказ не остановил ни скрипача, который наигрывал пляску майора Малли, ни четверых сгорбленных стариков, которые, держа в руках трости, пританцовывали без тени улыбки на серьезных лицах. вайс стоял за ними. Трой скользящей походкой пробрался к нему, кивнул и шепотом произнес несколько слов. Мужчины переглянулись, как видно, поняв друг друга, И вместе вышли в ночь.